Глава 259. Домен Ванли немного поколебался, затем спросил у старика: Старший, мы что, пойдем туда вот так? Старик взмахнул рукой, и появились две соломенные шляпы. Надень это, если только мы не встретим кого-то, чья культивация на два уровня превышает твою, остальные не смогут разглядеть твою внешность. Я храню их уже очень давно. Когда закончишь, тебе придется вернуть ее мне. Ответил он. Ван Линь поймал шляпу, изучил ее своим божественным сознанием и поразился. Хотя эта соломенная шляпа выглядела обычной, в ней таились секреты. Используя свое божественное сознание, он обнаружил, что в шляпе содержались бесчисленные ограничения, которых он раньше никогда не видел. Они могли сравниться с древними ограничениями. Это только внешний слой ограничений. Что касалось ограничений в центре, Ван Линь не смог углубиться своим божественным сознанием так далеко за такое короткое время. Ван Линь решил, что, как бы ни пошли дела, он не будет возвращать эту шляпу, если что он просто вырежет чуть больше статуэток. Когда старик надел шляпу, его окружил золотой свет. Когда Ван Линь попытался просканировать старика, золотой свет причинил ему боль. Ван Линь сделал глубокий вдох. Желание оставить соломенную шляпу себе стало еще сильней, когда он молча её надел. Старик посмотрел на Ван Линь, его правая рука начертила очень странную печать и указала в воздух. Внезапно в воздухе появился гигантский призрак. Когда он появился, окружающая духовная энергия резко бросилась к нему. Почти сразу же призрак сгустился и превратился в гиганта в золотых доспехах и с мечом. Лицо гиганта было мрачным, как будто он был злым богом и спускающим ауру жестокости. Он сердито уставился на то место, куда указал старик. Старик гордо закричал «Золотой кроши!» Гигант в золотой броне ни слова не говоря взмахнул мечом, Неожиданно появился луч золотого света, как будто обрушилось солнце. Этот луч пролетел через все небо, вдалеке показалась сильная репь. Реп становилась все сильней, пока световая завеса не разлетелась с громким треском на мелкие кусочки. Вскоре после этого гигант в золотой броне фыркнул и постепенно растял в воздухе. Старик тут же недовольно забормотал. В аналине показалось, что он слышал, как старик бронит гигантов в золотых доспехах за то, что тот ленив. В тот момент, когда завеса разбилась, От точки удара немедленно стала распространяться волна энергии. Эта энергия была наполнена разрушительной силой. Выражение лица Вонолиня резко изменилось. Как раз когда он собирался увернуться, старик взмахнул рукой, и перед Вонолинем появилась колонна, защитившая его от волны энергии. Затем Вонолинь посмотрел на старика. Тот стоял в энергетической волне и, казалось, наслаждался этим. Когда волна энергии спала, территория вокруг изменилась, и одно за другим начали появляться здания. Эти здания плавали на облаках и излучили радужные огни. Это место было похоже на небесную сферу. Эта сцена была в несколько раз более грандиозной, чем та, что Ван Линь видел когда-то давно в провинции Чу. Казалось, здания никогда не кончатся. В то же время из этих зданий пришли волны гневных криков и донеслось около нескольких дюжин могущественных аур. Ван Линь расширил границы своего божественного сознания. Среди этих аур было больше 30 культиваторов зарождающейся души. Еще пять были культиваторами формирования души. Он сделал глубокий вдох. Эта провинция культивации четвёртого ранга и правда заслуживала своего звания. Со здешней сектой, большой или даже маленькой, вряд ли справилась бы провинцией культивации третьего ранга. Не было бы преувеличением сказать, что любая здешняя секта могла бы стереть лица земли провинцию культивации третьего ранга. После того, как культиваторы вышли, они тут же рассредоточились и окружили в аналинии старика, Они явно были настроены враждебно и расширили свои божественные сознания, чтобы просканировать вонолинь линию старика. Однако спустя всего лишь мгновение, больше чем у половины из них на лице показалось удивление. Вонолинь ясно ощущал, что когда их божественные сознания прощупывали их, соломенные шляпы выпускали большое количество золотого света. Золотой свет заставлял их божественные сознания таять, как лед при соприкосновении с пламенем. Что же касается старика, то он начертил печать, И золотой свет превратился в пару призрачных крыльев. Крылья захлопали, и все божественные сознания вокруг него были сметены. Неожиданно несколько культиваторов что-то проворчали, и их тела тяжело опустились, а выражения лиц стали отталкивающими. И От группы отделился мужчина средних лет в голубом одеянии. Лицо этого человека было бледным, а в его глазах не было света. Его глаза были как у Ванлини, с четкой границей между чёрным и белым. Они явили необычный свет. Выйдя вперед, он сплеснул руками и сказал, «Вы двое разрушили великую формацию моей секты Белого Облака. Если вы это не объясните, то вам просто придется остаться здесь». Старик фыркнул, он взмахнул рукой и достал бамбуковый стул, потом поставил его на воздух и сел на него, говоря, «Мне плевать, я просто наемник. Он попросил меня прийти, так что разговаривайте с ним». У мужчины средних лет в глазах показался намёк на страх, но боялся он не Ван Линя. Он боялся старика. Услышав слова старика, он обратил свой взгляд на Ван Линя и сказал «Собрат-культиватор, моя секта Белого облака чем-то обидела тебя». Ван Линь ненадолго задумался, затем, не говоря ни слова, вынул из своей сумки обычный летающий меч. Он слегка встряхнул его и запечатлел на нем свое божественное сознание. После этого послушалось потрескивание, и меч превратился в маленький серебряный шар. «Поскольку в секте Белого облака много культиваторов формирования души, я бы хотел просить им всем вызов. Надеюсь, вы сможете простить мне мое вторжение». С этими словами он вдруг пошевелил правой рукой, начертил печать и указал на серебряный шар. Серебряный шар внезапно вылетел, создавая звуковые удары, как будто готов был разорвать небо на части. В глазах мужчины средних лет читалась настороженность, но когда он увидел серебряный шар, то усмехнулся. «Ты откосил больше, чем сможешь прожевать!» С этими словами он не стал доставать сокровище. вместо этого указал на воздух, и на его пальце показалась фиолетовая духовная энергия. В тот момент, когда появилась духовная энергия, эта энергия превратилась в фиолетового дракона, серебряный шар вдруг остановился, когда Ван Линь изменил технику и крикнул «Меняйся!». Вдруг серебряный шар начал странно двигаться и превратился в черепахоподобное существо. Такое существо Ван Линь убил в море демонов. Это был Джун -Гу. Зверь Джунгу, образованный серебряным шаром, вдруг кожал показал свои острые зубы и заревел. Рёв разорвал небо, и Джунгу начал бороться с фиолетовым драконом. Мужчина средних лет холодно фыркнул, начертил печать и крикнул. «Разделяйся!» Фиолетовый дракон разделился на две части. Одна из них проскользнула мимо Джунгу прямо к ванлинию. Ванолинь нахмырился и собирался увернуться, когда в его ушах раздался голос старика. Зачем ты собрался уворачиваться и прятаться? Не шевелись! Испытай домен культиватора формирования души. Ван Линь немного поколебался, а потом положил руку на свою сумку. Если что-то пойдет не так, он выпустит флаг ограничений. Он не использовал свои обычные магические сокровища, потому что боялся, что его личность будет раскрыта. Услышав слова старика, Ван Линь сделал глубокий вдох. У него в голове промелькнули сцены встречи со стариком. Он сжал зубы и застыл без движения. Хотя и кажется, что все это было очень медленно, все произошло в одно мгновение, когда два фиолетовых дракона бросились на него. Глаза старика были полны похвалы по отношению к Ванлинию. Хотя выражение лица Ванлини ничего не показывало, как мог старик не видеть, какую борьбу переживал ван Ванлинь? Он покосился на двух фиолетовых драконов и поднял правую руку. Рука слабо сжалась, а один из фиолетовых драконов был сокрушён. Выражение лица человека средних лет сильно изменилось, чувство страха, которое ему внушал старик, стало еще сильней. В этот момент оставшийся фиолетовый дракон, несущий мощную ауру, взрывёв, врезался в тело Ван от отчего оно дрогнуло. Он ощутил, как мощное давление вошло в его тело, хотя это давление выглядело очень мощным, но оказавшись внутри, оно стало похоже на легкое дыхание. У него не было никакой наступательной силы, и оно не причинило ему никакого вреда. Но в этом нежном ветре было слабое ощущение эмоции отчаяния. Это чувство распространилось до бесконечности мгновения ока внутри Ваналиния. Даже его зарождающаяся душа не смогла избежать этого чувства. Ван Линь сразу понял, что эта эмоция отчаяния была частью домена в технике этого мужчины средних лет. Этот домен был похож на божественное возмездие. Он никак не мог от него защититься. Если бы ему пришлось достать флаг ограничений и защищаться при помощи слоев древних ограничений... это ощущение не было бы таким сильным. В конце концов, когда он сражался с культиваторами формирования души, флаг ограничений был просто необходим. Но в этот момент, чтобы испытать домен, он совсем никак себя не защищал. В результате можно сказать, что он был невооружён и практически ногой против домена этого культиватора формирования души. Глаза старика загорелись, и он протянул вперед свою правую руку. Внезапно из-за лба линии вышла облачко фиолетового газа, и превратилась в шар в руке старика, в то время как Ван Линь восстанавливал свои чувства. Ван Линь закрыл глаза. В этот момент он был в состоянии полностью вкусить домен человека средних лет. О таких возможностях можно было только мечтать, они были бесценны. Рука старика смяла фиолетовый шар раздавила его. Лицо мужчины средних лет было очень отталкивающим, когда он посмотрел на старика и сказал «Я полагаю, что старший здесь, чтобы позволить своему ученику испытать домен для того, чтобы перейти на стадию формирования души!» Старик озорно улыбнулся. Он указал на человека рядом с мужчиной средних лет и сказал. «Ты, подойди! Теперь твоя очередь!»